— Да нет, Маша, Константин Дмитриевич говорит, что он не может верить, — сказала Кити, краснея за Левина, и Левин понял это. И еще более раздражившись, хотел отвечать, но Вронский со своей открытой, веселой улыбкой тотчас же пришел на помощь разговору, угрожавшему сделаться неприятным. — Вы совсем не допускаете возможности? — спросил он.